По мнению матери, я была так хороша собой, что мне не имело смысла выходить замуж только по любви. Красота — это капитал, который должен быть помещен как можно лучше. Пока я жила у мамы, эти советы и рекомендации казались мне просто оскорбительными. Однако, оставшись одна, я постепенно, но решительно изменила свои взгляды. Я очень скоро заметила, что бедность не порог, но большое неудобство. А кто же согласится на неудобную жизнь, если можно жить с удобствами? Правда, мама оставила мне в наследство квартиру из двух комнат с удобствами и даже небольшой счет в банке, открытый после продажи Нью-Америки одному рыночному торговцу. Следовательно, сиплая нищета — о которой наши талантливые писатели так впечатляюще говорили, мне нисколько не угрожало. И в довершение всего у меня была работа. Прошло несколько лет, прежде чем я научилась свободно читать и писать по-фински. Поэтому свидетельство об окончании коммерческого училища я получила только в 26 лет. Благодаря знанию языков и привлекательной наружности я сразу получила место иностранного корреспондента в известной импортной фирме «Поц и Ко». Все просвещенные читатели, конечно, знают, что «Поц и Ко» — это сокращенное название фирмы, поставщики отличного топлива, свин и компании. Хотя, вероятно, мало кто слышал, Что за джентльмены были эти самые свины? Но о них потом. А сейчас пора уже рассказать о моем гороскопе. Я была 12-летней школьницей, когда мама заказала для меня гороскоп у всемирно известного американского астролога профессора Уильяма Бьючерда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 И склонностью к полноте указанный человек имеет задатки систематичности гостепримен умен музыкален не болтлив хороший оратор самая характерная черта целомудренность пороки эгоизм критичность страсть к щегольству и злопамятность брак бывает редко гармоничен, Намечают новый брак, пока еще старый не расторгнут. Наиболее подходящим супругом является тот, кто также рожден под знаком Девы. Дева в комнате номер пять. Вас ждет успех в торговых делах и особенно при благоприятных аспектах Луны.